Глава двадцать первая Пышущий энтузиазмом Парди спросил, что вас рукой? Царапина. Пришел ответ на вашу телеграмму. Я лично ее раскодировал. Думал, вы зайдете еще вчера, и прождал вас до десяти. Худ закурил. Меня чуть было не похоронили заживо. Как это? О, всего-навсего, подкипы по бумаг. Парди мгновенно попытался найти в его словах тайный смысл или намек, глаза его горели любопытством. Он отпирс сейф, вытащил из него сообщение и передал Худу. «Худ — консульство Ницца империал в очком Company, точка. Достоверно установлено фотографии Игоря Зарубина, 49 лет, уроженца города Читы, женат Анни Хуонг, считающийся умершей» в 1938 году точка В прошлом зарубин музыкант цирковой актер, звезда киевского цирка известен как гениальный мим точка Последний раз о нем слышали в сентябре 1939 года в Владивостоке точка Вероятно нынешнее место пребывания Шанхай точка Требуйте консула Парди соблюдение строжайшей секретности точка Гениальный мим эндрюсу вполне подходил этот эпитет худ вспомнил кем неловким и неуклюжим показался ему эндрюс в ро окея на борту тритон как неопрятно он выглядел на фоне выколенных стюардов. сейчас становилось ясным что это было просто маска нечто вроде прикрытия парди приоткрыл ящик письменного стола ваш ключ готов Не беспокойтесь по поводу последней фразы в Телеграме. Вы понимаете, о чем я говорю? Я глухоням. Он отдал Худу ключ. Ну и прекрасно. Худ сунул ключ в карман. Вон подумал о картинках Гейнсборо и Сикерта, которые так любезно предоставили ему из музейных фондов по распоряжению Министерства финансов. Теперь эти картины остались на Тритоне. Впрочем, как и прочие картины Лабара, Странная комбинация красоты и дьявольской мерзости в их сильнейшем воплощении. Хотя, по своему опыту, Худ знал, что этот случай не единственный. Было около одиннадцати часов. Худ понимал, что ему нужно разыскать Эндрюса. Но Боро же вполне мог приступить к выполнению своего зловещего плана и запустить механизм в действие. Тут Худ заметил, что уже несколько минут он сидит молча, погруженный в размышления. Задумался о другом, усмехнулся. Кстати, вы случайно не знаете, когда открывается очередная сессия Совета НАТО в Париже? НАТО? Это выходит за рамки моих полномочий, отозвался Парди. Впрочем, могу узнать. Он снял телефонную трубку. Пришлось немного подождать, пока там выясняли. завтра Заседание Комитета военного планирования, а Совет НАТО послезавтра? Спасибо. Послезавтра. Худо словно обожгло. Необходимо принимать срочные меры. Господи! Парди снова полез в ящик стола. Да, чуть не забыл. Я выяснил насчет адреса по номеру телефона. Улица Дюбош, 14. худ запомнил адрес. И последняя просьба. Не могли бы вы одолжить мне свой пистолет если он у вас есть парди прям таки расвел порозовев от удовольствия и весь напыжился у меня есть пистолет который всегда здесь хранится на всякий случаи знаете ли но им никогда не пользовались надеюсь вы их не собираетесь если мне все же пригодится я дам вам отчеты о расходе боеприпасов если хотите парди подошел к сейфу и достал Уэбли, сорок пятого калибра с обоймой. Вот, держите. Ну и ну. Пистолет был чересчур тяжелый и громоздкий для худа, но все равно это лучше, чем ничего. Парди и слышать не хотел о том, чтобы давать пистолет под расписку. Но вы уверены, что не понадобится помощь, старина? Надеюсь, что справлюсь. Но все равно спасибо за предложение. Парди открыл перед ним дверь и, проскользнув вперед, все еще розовый от возбуждения, пожелал доброго пути. Худ направлялся в сторону порта. Повсюду маячили рыбаки с удочками, кое-где подались туристы. Неожиданно за одним из столиков кафе маскот, расставленных на улице под зонтиками, он видел Сью Трантон. Она сидела в одиночестве, потягивая Кока-Колу. И она его заметила. «Ток -ток — Так-так! — протянула она. — Последний раз, когда я вас видела у вас были крупные неприятности. Вчера ночью вы всех сбили с толку, никого не предпредив о своем позорном бегстве. И надо вам заметить, что больше всех с толку был сбит я сам. Она пригласилась сесть. ход принял приглашение — Интересно, как отреагировал Лобер, когда с его очкастым приятелем случилась неприятность? Она покосилась на него и пожала плечами. — Ничего про это не слышала. — Я ведь играла в бакара, но и как. Худ внимательно наблюдал за девушкой. Неужели она так действительно глупа, как хочет казаться? С другой стороны, он никак не мог поверить, что она так искусно притворяется. Я выиграла. Было очень весело. лубер проиграл. Как вы догадались? Худ только усмехнулся. А что вас с рукой? В голосе и взгляде чувствовалось непритворное сострадание. Ой, даже с обеими. Это после встречи с дружками Лобера. Зря вы ничем не обработали руки. Идемте со мной. Здесь есть недалеко аптека. Ваш компарий никуда не денется. Мы сейчас вернемся. Сказала она Гарсону. Худ позволил привести себя в аптеку, где мы обработали ранки антисептиком и залепили пластырем. Они вернулись к столику. Казалось, такое проявление заботы их сблизило. Неожиданно Сью Трантон спросила, — С вами все в порядке? Я чувствую, что что-то происходит, но пытаюсь закрывать на все глаза. Но сейчас, мне кажется, случится нечто ужасное. Она странно хихикнула и был явно не в себе. Худ закурил. Можно ей довериться? — Вы знаете, где сейчас, Лобер? На вилле. — На пляже обнаружили труп. Его вызвали на виллу для опознания. Похоже, это тело его шофера. — Вы его ждете? — Нет. — Сью. — Вы позволите мне вас так называть? Мне кажется, не слишком умно мозолить всем глаза, рассиживая здесь. Нас могут увидеть. Может, пройдем в мою машину?» Она кивнула и поднялась. Они перешли в машину. «Вы хорошо знаете, Лебера?» — спросил он. «Не слишком». Глаза их встретились. «Он очень опасный человек. С ним нельзя шутить». «Да». В ее смехе чувствовала самонадеянность молодости. «Правда, слышалось сомнение». «Ну, как бы там ни было, сегодня я вернусь на яхт, чтобы забрать свои вещи, и скажу, что уезжаю. Мне все равно пора домой». Худу показало, что она пытается скрыть свою грусть. Он решил воспользоваться шансом. Придется ей довериться. «Вы не знаете, Эндрюс, тот коротышка Лакейн на борту яхты или нет? Вчера днем был. С тех пор я там не появлялась. Тогда, вероятно, он по-прежнему там» раз Лобер занят на Лиле. Сью, слушайте меня внимательно. Я умоляю вас помочь мне в этом. Необходимо, чтобы Эндрюс сегодня вечером был на берегу. Смогли бы вы что-нибудь придумать, чтобы завлечь его суда до возвращения Лобера? Зачем? Это длинная и очень запутанная история. Я бы очень хотел посвятить вас в детали, но, к сожалению, не имею права. Вам придется поверить мне на слово. Я буду с вами вполне откровенен. Есть доля риска, возможно, небольшого, но не большего, чем вообще связаться с Лобером. Я не могу вам гарантировать достойное вознаграждение, если вы справитесь с задачей, но если вы сделаете то, о чем я вас прошу, я устрою вашу честь фантастический вечер в Париже или Лондоне, когда вся эта история закончится. Она долго смотрела ему в глаза. Риск меня не пугает. Худ взял ее за руку. — Умница! — А как вы собираетесь попасть на яхту? — В час дня обычно посылают катер. — Не знаете, лабораторы собираются на яхту. Она неуверенно пожала плечами. — думают это зависит от полиции, хотя, по-моему, он не планировал. Я слышала, как они говорили о поездке в Ниццу. — Так, ясно. — Теперь к делу, Сью. — Когда вы попадете на яхту... Найдите предлог поболтать с Эндрюсом и, как бы, между прочим, заметьте, что вечером вы отправляетесь смотреть новое шоу в каком-нибудь из Кабараницы. Добавьте что-то интимное шоу. в Только что открытом заведении и что реклама очень заманчивая будет страшно и интересно, если вы при этом поведете себя непринужденно, многозначительно и сексуально все получится. Скажите, что в изобилии будут представлены девушки в поясах. — В чем, в чем? В поясах. Ну, знаете, лифы, корсажи, пояса, трусики, подвязки, в общем, все те прелести, которыми заманивают нашего брата. — Нет, правда, я вполне серьезно. Эндрюс — страстный коллекционер женских поясов с резинками, знаток, если так можно выразиться. Если он узнает, что есть реальный шанс пополнить коллекцию, то неминуемо клюнет и кинется выспрашивать, где это заведение, в котором часу состоится шоу-программа и так далее. Вы должны продумать все детали заранее, чтобы отвечать без колебаний. Он ни в чем не должен усомниться. Ему наверняка захочется пойти, и все, что от вас нужно, это предложить ему пойти вместе с вами. Короче, ваше миссия любой ценой уговорить его отправиться на берег. Говорите, что угодно, что он без вас не попадет, что зрелище только для избранных, что вы туда вхожете через друзей, все, что угодно, но добейте, чтобы он поехал с вами. — Надеюсь, вы можете попросить Катю, чтобы отправиться на берег, когда вам вздумается. Она кивнула. Если Лобер вернется на борт, что маловероятно, придется вывозить Андрюша тайна Это будет не так трудно, учитывая, что он сам будет сгорать от желания. Посоветуйте ему спрятаться на катере еще до того, как туда спуститесь вы, но любой ценой постарайтесь, чтобы Лобер ни о чем не догадался. Можете сказать Эндрюсу, что на берегу вас ждет машина, которая отвезет вас прямо в заведение, и что он сможет вернуться на этой же машине назад. Очень важно, чтобы он понял, что его не хватится на борту, и что долго на берегу он не задержится. Но пояса перевесят чашу его сомнений, если вы преподнесете все так, как нужно. — Вы это сделаете, Сью? — Нет ничего проще, — ответила девушка. — Он меня обожает. Ну, отлично Когда вы сойдете на берег, я буду ждать в этой машине. здесь вы выводите Превосходно. Нам это может пригодиться, если Эндрюс вдруг зартачится. Когда он попадет к нам в руки, я не предвижу особых осложнений. Все ясно. Да, где встречаемся? В бухте Сен-Жан. Когда сойдете с катера, поверните сразу налево от кафе «Маскот» и идите вдоль набережной. Как будто собираетесь попасть на другую сторону полуострова Сантоспис. Так вот там в стене вы увидите узкую арку, нечто вроде прохода в порт. Над ней висит сине-голубая эмблема фирмы Ситроэн и два указателя — рудничные дороги. А с другой стороны — вершина Сантоспис. Это короткий путь на верхнюю дорогу. Туда ведет лестница, вот там наверху. Я и буду вас ждать. Предоставьте все мне. Хорошо, Сью. Договоримся на пять. Идет. И начинайте думать, как поинтереснее провести обещанный вечер в Париже. Сью, я хотел бы внести первый взнос прямо сейчас и пригласить вас на превосходный экзотический обед, но лучше, чтобы нас не видели вместе. Не возражаете? Она улыбалась, и худо отметил, как похорошело при этом ее лицо. Я пойду назад пешком до вечера. Она вышла, и худолго смотрел ей вслед, муссоля новую сигарету. Если она подставка, то он, сделав красивый ход, загнал себя в капкан. Причем одно было совершенно ясно — на этот раз Лобер его живым не отпустит.